Глава 39 Те самые слова. Я киваю, потому что спазм в горле не позволяет говорить, но и Дамиану его слова даются нелегко. Ева выдыхает, и его ладонь накрывает, наконец, мою руку. Я чувствую ее тепло. Оно такое знакомое, почти родное. Ни один мой атом не желает ее скинуть, и я Не посмею убрать. «Я люблю тебя, Ева». «Я тоже тебя люблю», — вырывается. Я не собиралась говорить это. Не собиралась, как рыдать обильными горячими слезами, так же неотрывно глядя в его глаза, как и он в мои. Через мгновение после моего незапланированного признания его руки уже на моих щеках, губы на моих губах. Я тоже никогда еще не видела Дамиана таким. Он не плакал, нет, слез не было. Но его трясло от эмоций и, как оказалось, от страха. Ева, моя Ева, давай переживем это. Давай вместе справимся. Наши лбы вдавлены друг в друга до боли. Иногда Дамиан отрывается и целует меня. Куда придется, попадая то в нос, то в глаза. Я не знаю, что тут происходит. Он прижимает мою ладонь к своей груди, и я чувствую знакомое сумасшествие, но, кажется, я схожу с ума. Хочу задать ему тысячи вопросов, но вместо этого уже почти истерически рыдаю, не способная остановить бесконечный поток рвущих душу эмоций. Дамиан слизывает слезы с моих щеёк, собирает губами, целует, трёт со щекой и как будто спешит взять от этой неожиданной близости так много, как успеет. Я чувствую его страх, Он в воздухе, обрывках движений в тембре голоса и в каждом слове: Ева, скажи хоть что-нибудь, пожалуйста, скажи! шепчет. И после этих что-нибудь и пожалуйста, Мне кажется, что он вот-вот разрыдается сам. Дамиан с силой закрывает глаза, стараясь пережить шквал своих эмоций, но решается открыть мне только самую главную из них. Я боюсь. Впервые в жизни так смертельно сильно боюсь. Чего? Что? Что? Не смогу подняться. Я все-таки упал, Ева. И теперь мне страшно осознавать, что ты никогда больше не придёшь в мою постель, что я не смогу тебя обнять, что ты не посмотришь в мои глаза без этой чёртовой ненависти. Я ненавижу эту ненависть, Ева. Тогда что ты делал там, в том клубе? Мне даже не нужно заканчивать свою главную претензию. Он знает, о чём речь. Я допустил ошибку, но для тебя важно другое. Между нами ничего не было. Я видела другое. Ты просто поверь. Иногда нужно закрыть глаза и почувствовать. Он запинается, не может найти подходящее слово, или же в его словаре их просто нет. Сердцем. Да. Он открывает глаза, и его лицо светлеет. Да, это именно то подходящее правильное слово. Сердцем. «Ты целовал ее, дамен Взрываюсь практически криком. Его ладони сильнее сжимают мои руки. «Нет!» «Да!» «Нет!» «Это она целовала меня, а не я ее!» Проговаривает медленно, буквально по слогам. «И мы оба легко попались!» «Мы оба!» «И ты, и я!» «Попались?» Я смотрю на него во все глаза, а он фигурально раскрывает мне их еще шире. Милания, самый талантливый манипулятор из всех, кого я знаю. Она в этом гениальна, и то, что почти разорвало нас, было самым простейшим из всех ее трюков. Знаешь, почему я встречался с ней? Почему? Потому что мне никогда и ни с кем не было так интересно, как с ней. Ее игры с людьми затягивают. Это как реалити-шоу, в котором участвуют все, кого ты знаешь. Но я думал, был наивно уверен, что сам надежно защищен, неуязвим. И знаешь что? Что? Так и было. Пока не появилась ты. Ты сделала меня уязвимым. Ты мое слабое место, Ева. И все, кто это понял... Могут ударить меня так, что не встану. Боюсь упасть и не подняться. Я понимаю, о чём он. Каждое его слово складывается в мой сложный пазл отдельным маленьким фрагментом. Ты не целовал её? Нет. Где ты был последние пять дней? Я был у неё, Ева. Я жил с ней. Господи. Наверное, меня больше нет. Кто-то бросил мое несчастное тело в контейнер с ядерной бомбой, и она детонировала, распылив меня на триллиарды ничтожных частиц. Пытаюсь вырвать свои ладони из его рук, но он держит их мертвой хваткой. Первое. Я не спал с ней. Мы даже не целовались. Второе. Я понял, что на самом деле происходит в эти дни вообще, и глобально во мне, в частности и осознал главное то, как сильно ты нужна мне, Ева. Вернее, я знал это и раньше, но только сейчас понял, насколько все серьезно. А я в бешенстве и буквально бьюсь в припадке, имея только одно желание — вырвать чертовы свои ладони. «Рассказывай этот бред каким-нибудь другим дурам, чертов ублюдок!» ору на все кафе. «Мистер, отпустите девушку!» Иначе я буду вынужден позвонить в полицию, жалобно просит официант Индус. Не могу, рявкает Дамиан, даже не взглянув. Если отпущу, она уйдет навсегда, понимаешь? Тогда убирайтесь оба. Уже не просят, а требует Индус. Я вызываю полицию! орёт кто-то из за стойки. Дамиан срывается с места и, не выпуская мою руку, нервно тащит на улицу. «Отпусти меня!» — шеплю, глядя в широкую спину перед своим носом. Страшно осознавать то, насколько женщина безнадежна слабее мужчины физически. Оказавшись на тротуаре, Дамиан резко разворачивается, обхватывает меня обеими руками, не позволяя даже пошевелиться, целует волосы и, задыхаясь, признается. Я ни разу не поцеловал ее, Ева. Я ни разу не прикоснулся к ней. Знаешь почему? Потому что не мог. Не мог, черт возьми. Да тошноты не мог, Ева. Он обнимает еще крепче. Стискивает так, что мне тяжело дышать. Я не тронул ее. Она меня да, а я ее нет. В каждом человеке есть скрытые силы. Иногда они могут быть настолько мощными, что способны на невозможное. И я вырываюсь. Никогда еще в моем сердце не было столько боли. Никогда меня так не терзала злость и ненависть к этому человеку. Все, что имело место до этого — смешные игрушки, надуманные эмоции, игры, в которые играют люди конечно он поймал меня конечно снова сжал в свои тиски и мы стояли так вечность дамен больше не произнес ни слова просто ждал пока переживу пока успокоюсь спустя время осознаю что вся промокла в ванкувере как обычно вялый и редкий но все таки дождь поехали домой мне холодно прошу уже подъезжая к нашей улице и глядя на привычно мокрые тротуары и голые стволы деревьев, потяжелевшие от воды лапы елей, не я, мой род, сам по себе и на удивление равнодушно задает тот самый вопрос. Зачем ты сказал мне? Дамиан отвечает не сразу, паркует машину перед дверью в гараж, глушит двигатель. Есть причина, Признаётся. «Какая?» «Посмотри на меня», — просит. «Тяжело решиться. Это как барьер, который можно перепрыгнуть, а можно пойти другим путём. И я не знаю, какими будут у этого другого пути глаза, какого оттенка волосы, насколько чувственный голос и мягкие ладони. Дело не в цвете и запахе. Дело во всём». Я просто хочу его. Именно его и никого другого. Хочу с разбегу вскочить на этот барьер, потоптаться на вершине и спрыгнуть на другую сторону. Разворачиваюсь и смело смотрю в зеленые глаза. Любимая, чтобы ты знала, что это была последняя женщина в моей жизни. Последняя, к которой когда-либо прикасался я. Последняя, кто прикоснулась ко мне. «С этого момента и навсегда в ней останешься только ты, если захочешь, если так решишь». Глаза в глаза, душа в душу, искренность в ожидании, чувство в другое чувство, доверие в любовь. Я никогда не уточняла, как именно милания прикасалась к нему. От догадок тошно и обидно, больно. Но знаю, чем именно это было. Открываю дверь первой и выхожу, потому что в легких у Жить буду, но... Но пока нужно просто дышать. Дождь усиливается, но Дамиан будто не замечает, решительно подходит и не обнимает. Нет, загребает обеими руками, не давит, но словно стремится впечатать в себя. И его локти не просто подняты, они ненормально задраны.